Все лучшее для семьи. Майер Амшель Ротшильд создает международную банковскую династию. Ключевая фигура Майер Амшель Ротшильд 1744-1812 годы. Национальность ⁇ Немец. Осуществление стратегии. Начиная с 1760-х годов и по-настоящее время. Ситуация. Ротшильд закончил работать со старинными монетами и перешел к предоставлению финансовых услуг лидерам Европы. Он воспользовался политической нестабильностью, чтобы заработать состояние, прежде чем отправить своих сыновей развивать бизнес. Майер Амшель Ротшильд налаживал связи с известными представителями европейского общества с целью продвижения своих банковских интересов. Он представил ряд инноваций, включая крупномасштабный дилинг, крайне эффективную систему связей и диверсификацию инвестиций. Став одним из самых богатых людей в мире, вовлек пять своих сыновей в развитие бизнеса и предусмотрел в своем завещании, чтобы накопленное богатство оставалось внутри семьи Ротшильдов. Ротшильд родился в еврейском квартале в Франкфурте-на-Майне в Германии в семье, занимающейся торговлей текстилем и денежным кредитованием. Однако их нельзя было назвать богачами. Когда Майру было 12 лет, умер отец, и Ротшильд отправился в Ганновер проходить профессиональное обучение в банке Оппенгеймера. Ротшильд обучался мастерству внешней торговли и обмена валют. Он быстро понял, что деньги наживают деньги, и старался снискать расположение богатых людей. Вернувшись во Франкфурт, начал заниматься редкими монетами и другими антикварными вещами. Он хорошо разбирался и постоянно делал разумные инвестиции, которые вскоре предоставили ему полную финансовую обеспеченность. Кроме того, он работал в мире полном богатых клиентов, жаждущих неразумно растрачивать деньги на своей прихоти. Все чаще Ротшильд предлагал кредиты, пока из трейдера не стал большим финансистом. В частности, он тесно сотрудничал с престолонаследником Вильгельмом, который в 1785 году стал Вильгельмом IX, ландграфом Гессен-Кассельским. Пришедшим на смену отцу Фридриху II, Вильгельм унаследовал одно из самых больших состояний в Европе. Ротшильд стал его главным финансовым консультантом и оказывал целый ряд коммерческих услуг. Он помогал ландграфу с заключением сделки, когда гессенские наемные солдаты, нанятые в Великобританию, тревожились из-за падения французской революции. Тогда он воспользовался деньгами британцев, чтобы снабдить продовольствием австрийскую армию, в процессе стремительно увеличивая собственное богатство. Этот опыт открыл ему глаза на возможности ведения бизнеса с правительствами. Он зарабатывал хорошие деньги, предоставляя частным лицам и предприятиям займы и другие услуги. Но все блекло в сравнении с возможностями, предлагаемыми правительством. Политика и деньги Ротшильды полностью главенствовали над европейским финансированием в течение XIX века. Будучи первопроходцем международных финансов, Майер Амшель Ротшильд представил модель для банковского влияния последнего времени – включая такие инвестиционные банки, как Goldman Sachs, Морган Стэнли, Мэрил Линч. Хорошо это или плохо, он также положил начало переплетению международных финансов и политики. Там, где сегодня наблюдается повсеместное беспокойство этой тесной взаимосвязи между политэлитой и банкирами, особенно учитывая тенденцию к расцвету банковских учреждений во времена политической нестабильности, чувствуется рука Ротшильда. Выгода в несчастье К 1790-м годам Ротшильд прочно утвердился в позиции международного финансиста. Он участвовал в создании внушительных международных займов, часто используя капитал, предлагаемый ландграфом. Более того, когда Европа находилась на грани войны, он процветал. Там, где была политическая нестабильность, он извлекал возможности. Правительства, опасающиеся войны и революции, просили займы для содержания армий и финансирования других существенных расходов. Кроме того, Ротшильд стремился расширить свой портфель финансов, тем самым разделив риски и максимизировав прибыль. Исходя из торгового фона, это было достаточно естественным шагом, когда в 1800-х годах он начал импортировать товары из Великобритании на континент, в нарушении блокады, введенной Наполеоном. Несколько лет спустя он являлся основным посредником в обеспечении финансами британских сил герцога Веллингтона, который собирался воевать с наполеоновской Францией. Как подметили многие современные комментаторы, в том числе и в отношении 21 века насчет конфликтов в Афганистане и Ираке, вокруг войн всегда крутятся серьезные деньги. Учитывая тесную связь между финансовым успехом и политикой континента, Ротшильд упорно трудился над созданием коммуникационной сети, которой нет равных. Он понимал, для того, чтобы остаться на вершине финансового олимпа, сначала нужно получить всю необходимую информацию. С этой целью он нанял армию информаторов». Говорят, что в 1815 году впечатляющая разведывательная сеть доставила его сыну Натану в Лондоне. На тот момент Ротшильд был уже три года мертв. Новость о победе Веллингтона в битве при Ватерлоу. Задолго до того, как об этом узнала британская королевская семья. Хронология событий. 1744 год. Майер Амшель Ротшильд родился во Франкфурте. 1757 год. Он налаживает связь с банковской династией Оппенгеймеров в Ганновере. 1760-е годы. Вернувшись во Франкфурт, он торгует редкими монетами и антиквариатом для того, чтобы предлагать кредиты и другие банковские услуги. 1769 год. Он становится гоф-фактором, собственно, бизнес-менеджером для престола наследника Вильгельма Гессенского. 1770 год. Ротшильд женится на Гутли-Шнаппер, от которой у него было 19 детей, 10 из которых дожили до совершеннолетия. 1789 год. Французская революция предоставляет Ротшильдам отличные инвестиционные возможности. К концу столетия он становится одним из самых значительных финансистов Европы. 1798 год. Ротшильд отправляет своего сына Натана в Англию. Натан успешно торгует текстилем. 1811 год. Натан Ротшильд основывает банк в Лондоне. 1812 год. Джеймс Ротшильд создает банк в Париже. 1812 год. Майер Амшель Ротшильд умирает 19 сентября во Франкфурте. Его старший сын Амшель Майер берется за бизнес отца во Франкфурте. Его младший сын Джеймс основывает банк в Париже. 1820 год. Соломон Ротшильд занимается банковскими операциями в Вене. 1821 год. Калман Ротшильд создает филиал семейного банка в Неаполе. Пять стрел. В 1770 году он женился. Жена родила ему 19 детей, 9 из которых умерли в раннем детстве. Пять сыновей и пять дочерей продолжили род мэра Амшеля Ротшильда. Согласно принятому им принципу, свято соблюдаемому последующими поколениями, только сыновья могли вести дела семьи, а дочери и их мужья исключались из деловой жизни Ротшильдов. Пять стрел, изображенные на фамильном гербе, возглавляли движение семьи по Европе. Так сильно работая над сохранением богатства, Ротшильд решил, что все это богатство должно оставаться в семье. Кроме того, он считал, что сыновья очень важны для дальнейшего расширения бизнеса. С самого детства он обучал сыновей механизму банковского дела и воспитывал яростную преданность фамильному бренду. Старший сын Амшель был готов взяться за бизнес отца во Франкфурте, а его братья переезжали в другие процветающие европейские города для создания новых филиалов семейной фирмы. Соломон, второй сын, отправился в Вену, пожиная щедрые плоды и развивая тесные отношения с правящими Габсбургами. Натан открывает банк в Лондоне, а также зарабатывает состояние на старом семейном бизнесе – торговле текстилем. Калман, четвертый сын, основывает банк в Неаполе а Джеймс, самый младший, занимается крайне прибыльной финансовой деятельностью в Париже. Так Ротшильды создали первый по-настоящему международный банк. Кроме того, они продолжили диверсифицировать деятельность, вкладывая средства в железные дороги и горнодобывающую промышленность, не говоря уже об их должностях, политические брокеры, меценаты и филантропы. Когда в 1812 году Ротшильд умер, он указал в завещании о том, что наследницы женского пола вместе с детьми и мужьями должны быть исключены из прямого наследования. Цель заключалась в том, чтобы в результате браков вне семьи семейные богатства не пропали. Этот шаг способствовал нескольким случаям внутрисемейных браков, с которыми ассоциируются великие правящие дома Европы. Ротшильд, так же как и Медичи Флоренции, объединил богатство и влиятельность для достижения мощной эффективности и создал семейный бизнес, который держится на плаву и по сей день. Стратегический анализ, тип стратегии, доминирование, ключевая стратегия, предоставление банковских услуг правительствам и сохранение своего бизнеса строго в рамках семьи. Результат – Создание передовой банковской династии во всем мире. Также использовано Медичи 1397-1494 годы и Голдман-Сакс, основанный в 1869 году.